В центральном военторге Марков купил небольшой чемодан желтой тисненой кожи варшавского производства, трофея освободительного похода. У него не было ничего, никаких личных вещей, и пришлось приобрести многое, от бритвенного прибора и носовых платков до габардинового обмундирования и плаща. Ходить по Москве в плохо сшитом полевом ХБ Он не считал удобным в своем звании. к часу дня он уже был в гостинице. Звонок прозвучал около восьми часов вечера. «Марков — Марков! — услышал он грубый бас порученца Сталина. — Спускайтесь вниз, за вами вышла машина. Иосиф Виссарионович встретил Маркова почти по дружески и лицо его и глаза выражали радушие, словно он был хозяином, принимающим дорогого гостя, а не главой партии и государства. «Садитесь, товарищ Марков, я вижу, вы уже освоились в своем новом положении». Очевидно, Сталин имел в виду новую форму Маркова и вообще весь его подтянутый, даже щеголеватый вид. «Стараюсь, товарищ Сталин», — ответил Марков, — следя глазами за медленно прохаживающимся по кабинету хозяином. «Это хорошо. У вас крепкая нервная система. Некоторые товарищи с похожей биографией сломались, и сейчас ни на что не годятся, хотя и оправданный полностью. А нам, старым большевикам, приходилось сидеть в тюрьмах и подольше. Я же сказал, садитесь» и показал на ближайший стул. «Что бы вы сказали, товарищ Марков, если бы мы предложили вам возглавить генеральный штаб?» Марков, хоть и был подготовлен вчерашними словами Погорелого, все же несколько опешил. «Не знаю, товарищ Сталин, не думал об этом. Я, вообще говоря, войсковик, и, кроме того, несколько отстал, по-моему». Это не очень страшно. В курс дела вы войдете быстро. А отсиживаться на маленькой и спокойной должности сейчас не время. Главное, чтобы у вас сохранились те качества, которые отмечали многие авторитетные товарищи. Сейчас это особенно важно. Армия перевооружается, меняются уставы, и способность не шаблонно мыслить принимать быстрые и обоснованные решения важнее чем многое другое это он про тех казненных говорит авторитетные товарищи подумал марков и увидел что перед сталиным лежат его старые аттестации среди них конечно и те что подписывали и Убаревич, и Егоров, и Каширин. «Вы имели возможность следить за ходом войны в Европе?» продолжал Сталин. «В чем, на ваш взгляд, главная особенность немецкой стратегии сегодня?» «Применение массированных подвижных соединений, быстрый прорыв обороны противника» и развитие наступлений на всю глубину стратегического развертывания. А как вы считаете, если Гитлер все-таки нападет на нас, сколько времени пройдет от начала войны до ввода в действие его главных сил? Я, товарищ Сталин, не имею необходимых данных, но могу предположить, что... Это произойдет на первые-вторые сутки. Значит, опыт Первой мировой войны нам не пригодится. И мы не будем иметь времени на проведение мобилизации. Считаю, что нет, товарищ Сталин. Наступила пауза. Сталин пристально смотрел на Маркова прямо ему в глаза И тому показалось, что его затягивает взгляд желтых тигриных глаз. И вот Сталин медленно произнес длинную непонятную фразу.